Еще никогда во дворе купца васаба не собиралась такая удивительная компания. Честно говоря, двор для нее был несколько мал, а столы пришлось занимать у соседей. Триксу показалось, что и часть кушаний тоже. С одной стороны сидела труппа господина Майхеля, и Тиана, Халанбери и сам Трикс. Напротив — семейство васаба. С одного торца стола, мрачный как ночь, Гавар велорой грустный бывший шут-сутар И неожиданно веселый бывший великий визирь Аблухай. Впрочем, тот, для кого трое суток кипятили чан с маслом, имеет право быть веселым, отделавшись всего лишь переменной места работы, верно? На противоположном торце неловко ерзал на стуле элен Абула Мумрик. Точнее, в данный момент это был уже не Мумрик, а декан школы ассасинов ЭАМ. Впрочем, теперь Трикс смело называл его Мумриком. Конечно, прилет дракона во двор купца стал потрясающим зрелищем, и когда удалось собрать разлетевшуюся посуду, ту, что не побилось, успокоить верблюдов, тех, что не убежали, проломив стену. Мумрик даже кое-как уместился за столом, но вскоре стало понятно, что накормить изрядно выросшего дракона, если, конечно, не догнать убежавших верблюдов, не удастся. Положение спас Мумрик, который превратился в человека. И я... — Вообще-то не очень люблю, когда без крыльев и огонь нельзя извергать, — смущенно признался он. — Ну, к этому облику я уже как-то привык. — Восхитительный облик! — воскликнул Васап. — Чудесный, достойнейший молодой человек. Скажите, а женаты ли вы? — «М -м, Еще нет, — удивленно ответил Мумрик. Дочери васаба с визгом унеслись в дом, а старшая жена посмотрела на купца так, что тот поперхнулся куском лепешки и забормотал. — Я так, исключительно из общего интереса. — Да, найти молодежи достойную пару — тяжкая задача, — вздохнул Майхель. — Вот я приглядываю за своими оболтусами-племянниками, а мальчики-то растут. — Да что вы говорите, — восхитился васаб. а прибыльно ли ремесло актера? — Когда как? — невольно потянувшись к подаренному султаном кошелю на поясе, ответил Майхель. — Так сколько же уже вашим шалопаем? — сладким голосом спросил Васап. Песя и Нися переглянулись и слегка покраснели. Трикс придвинулся к Мумрику поближе и тихо сказал. — Спасибо тебе большое. Ты нам так помог. — Ну, это же я втянул тебя. — В это приключение, — смутился Мумрик. — Папа мне сразу сказал, заварил кашу, теперь расхлебывай. — Хорошо, что вам не пришлось сражаться с прозрачным богом, — сказал Трикс. — Ага, только плохо, что гномы на поверхность выбрались, — погрустнел Мумрик. — Понимаешь, они такие мелкие, жилистые, я хотел сказать, упорные, и очень хорошо переносят тяжести, особенно золото, и почему-то уверены, что... Все драконе золото принадлежит им, гномам. — Ладно, все какое-то разнообразие в дие. в жизни. — Лучше скажи, тебя вернуть в королевство. — Я же не улечу один, бросив всех, — вздохнул Трикс. — Да я вас телепортирую, — небрежно сказал Мумрик. — Я пока жил в стоящейся гадюке, научился. Вы, люди, куда быстрее учитесь, чем драконы. — Телепортируй. — обрадовался Трикс. — Только попозже, конечно. Актеров, наверное, в столицу, а то на дорогах неспокойно, а они заработали неплохо. Меня саннет к Щавелю, к Халанбери к моим родителям, Тиану... — он вздохнул. Тиану в Делон во дворец. — Ох, и попадет же мне, — вздохнула Тиана, прислушивающаяся к разговору. — Представляю, что начнется. Такая сякая сбежала из дворца. — А я тебя могу вернуть в ту же ночь, когда ты из дворца пропала. похвастался Мумрик. «Перенесу во времени, как в школу ассасинов». «Здорово!» — с явным облегчением сказала Тиана. «Ну а Иена? Трик задумался. «Его, наверное, надо в ту крепость на границе, где несет свою службу сэр Гламор. Иэн, точно?» Трик собернулся и обнаружил, что Иена за столом нет. «Он куда-то отошел!» — сообщил Халандери. «Попросил у дочки васаба чулок. Та смутила сильно, но принесла ему целую пару». Он один взял, сказал, что скоро вернется, и что это хорошо, что в Самаршане много песка, а темнеет рано. Спросил дорогу, он на базар и ушел. — Странный мальчик, — сказал Мумрик. — Зачем ему девичий чулок? Это какой-то человеческий брачный обычай? — Боюсь, что нет, — ответил Трикс с некоторой озабоченностью в голосе. — Вот ведь упрямый. Я уж и думать забыл. На своем конце стола откашлялся и поднялся Гавар Виларой. К счастью, рыцарь Макс сидел с опущенным забралом и никому не портил аппетит своим видом. «Я хотел бы попрощаться с присутствующими», — сказал он. «Кого-то из вас я, возможно, больше не увижу. С кем-то, подозреваю, мы непременно встретимся». Халанбери быстренько придвинулся поближе к Триксу. «Встретимся, встретимся», — пообещал Гавар. «Теперь, когда прозрачного бога больше нет...» Остался лишь утративший свою мощь и авторитет кочевник Алхазаб, он скрипуче рассмеялся. «Эликейд будет доволен. Но раз уж сегодня мы сидим за одним столом, я подниму бокал за здоровье своих боевых товарищей. Ведь оно вам еще понадобится». «Какой он мерзкий!» — прошептала Тиана, но все-таки взяла бокал. «Мертвецы все такие», — почти философски сказал Трикс. «Ничего, еще посмотрим, кому и что понадобится». Вечер шел своим чередом. Поднимались бокалы, жена васаба подавала все новые и новые блюда, и Трикс вынужден был признать, что кулинария в Самаршане достигла огромных высот. Кончивший болтать с Майхелем купец подсел к Триксу и спросил. — Слушай, а как советы из «Книги мудрых мыслей» пригодились? — Советы? Трикс наморщил лоб. — Первый был такой. В трудный путь отправляясь, не чая вернуться, возьми все полезное у друзей. Но вдвойне возьми все полезную врагов. Верно, кивнул Васап. И как это отразилось в твоих приключениях? Трикс почесал затылок. Ну, наверное, это о том, что мы действовали вместе с ветомантом. Возможно, кивнул Васап. А еще про школу ассасинов, которых все боятся, и о том, что мы прошли путем Алхазаба и поняли, как он получил свою магию. О, мудрая книга!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 Трикс, которого очень тревожило отсутствие Иена, пошел к воротам вслед за вассабом. Однако это был не Иен, это был Дерик, в сопровождении двух стражников и кареты. На Трикса он даже не посмотрел. «Витаманта Гавара Велароя любезно приглашает к себе великий визирь!» — торжественно объявил он. Гавар стал выбираться из-за стола, а Трикс быстро сказал. «Дерик, слушай, мне очень жаль». Дерик стоял надув губы и глядя мимо Трикса. Это понятно, что мы никогда друзьями не станем, — произнес Трикс, и даже союзниками, но... Мне очень неудобно, что мы тебя вернули в Дохариан, и вообще... Ты извини, — Дерик молчал. все таки мы ведь почти помирились, — вздохнул Трикс. Дерик скосил глаза на стражников, потом посмотрел на Трикса и горько произнес: Поэтому и обидно. Трикс ждал, но Дерик молчал и смотрел на Гавара. Перед витамантом он любезно расклонился и даже отворил ему дверь кареты. Трикс продолжал стоять у ворот и печально смотреть на Дерика. Названный кузен полез в карету вслед за витамантом, но в последний момент все-таки обернулся. — Ловко вы меня подловили, — сказал он. — Ладно, в следующий раз буду умнее. Трикс понял, что это тот единственный маленький кусочек примирения, на который он может рассчитывать, и расцвел в улыбке.